Слава 18. Снаружи обстановка выглядела еще паршивее, чем изнутри. Топы топоров уже выстроились, но в первый раз за долгое время стена щитов не принесла знакомого и привычного чувства безопасности. Саурон, клан Лит, Темный Владыка и князь Каменецкий боялся. Незагадочного диверсанта тот едва ли смог бы что-то противопоставить сыгранному клану в одиночку. А вот местные неписи... — Далой Свеев! — заорал кто-то вдалеке. — Ну и толпа! К стенам княжьих хором пришел, кажется, весь каменец. От детей до едва переставлявших костыли и клюки старцев. Низкоуровневые, безоружные, пугливые, но как же их много! Саурон вдруг представил, что случится, если вся эта масса вдруг сорвется и бросится на щиты. А если к ним присоединятся еще и боярские дружины... «Все, Волод!» — заорал Саурон, заприметив знакомую бороду. под сюда!» «Чего надо, княже! Боярин заспешил на зов, расталкивая топоров. «Не вели казнить! Где дружина?» Сауран схватил все за от латной рукавицей. Я тебе что велел? Затем собрать, княже! прохрипел полузадушенный боярин. Так где дружина? Не вели казнить! Всеволод кое-как выкрутился из железных пальцев. День сегодня такой! Дурная примета к коням до вторых петухов заходить, а винник и серчает. Я тебе дам, овинник! Саурон тряхнул боярина так, что у того лязгнули зубы. «Вели седлатели, голову сниму! И пеших гони, всех, кто есть! Как построитесь, за нами к дальнему концу выходите, а кто не пойдет, повешу!» «Исполню, княже!» Всеволод склонился чуть ли не до земли. «Да только время надобно! Сам видишь, неспокойно в каменце, как бы гриди камнями не прибили!» «Тож, родной люд, на копье не подымешь!» «Подымешь!» — прошипел Саурон, сжимая стальные кулачищи. «Если кто сунется, кали без разбора, или я тебя самого к детинцу приколочу, как Селивера!» Шарахнуть бы по тупой боярской башке, не булавой, а латным кулаком, да так, чтобы черепушку до самой бороды размазать. Сразу поймут, если князь сказал, пошел и сделал. «Сразу и бегом!» «Но нельзя!» «Сейчас без Всеволода дружину не собрать!» «Да и прибьешь старого дурака при всех, точно сорвутся!» «И тогда такая рубка начнется, что еще пол клана на окончательную уедет!» «Потом посчитаемся!» «Вперед!» — заорал Саурон. «Серг, за мной! Рыжий, остаешься за главного!» И ворота держите наготове. Если что, отходим к вам. Через несколько мгновений строй щитов ощетинился мечами и копьями и двинулся к воротам Детинца, разрезая толпу, как драккар режет упрямые морские волны. Никто из местных не отважился сунуться под стальной клин. И правильно. Три с небольшим десятком матерых игроков, танки и дамагеры уровня не ниже 20-го, сила. «Размажет и не споткнется. Еще бы неплохо прикрытие из лукари и конницу, но, как говорится, имеем, что имеем. Ударить, развернуться и обратно в детинец, если не получится пробить наскока». Саурон на ходу перебирал все армии, которые хотя бы теоретически могли появиться у каменца. И по всему выходило, что бить топоров некому. Некому и все тут. Разве что выше грацы закидают мясом в поле, но детиницам брать нечем. А уж если добраться до князя, сразу разбегутся. Нормально. Осилим. Строй соклановцев неторопливо полз через каменец к свейскому концу, и ритмичный лязг доспехов понемногу прогонял паршивый настрой. Саурон повеселел и принялся раздавать бафы направо и налево. Вот попался бы сейчас этот хитрозадый шпион, сам бы удавил, своими руками бы голову свернул. Наверняка ведь следит, зараза. А попробуй выцепи, сразу смоется крыса поганая. Ну да ничего, сейчас главное отбиться, а там можно и порядок наводить». Знакомые своды крыш уже показались над остриями копий и с каждым мгновением становились все ближе. И вдруг вспыхнули, все разом выплевывая в уже начинающее розоветь небо снопы искр. «Что за ***?» Саурон едва не налетел на шагавшего прямо перед ним Серга. «Какого?» Но спрашивать было некого. Все свейские избы горели алым пламенем. Но ни коварных диверсантов, ни притаившихся в засаде лучников, ни обещанной Валериным загадочным информатором с ником «Карман армии» Саурон так и не увидел. Только разбегались в разные стороны юркие худощавые тени. Спины в склавских рубашках мелькали в свете горящих исп. И тут же таяли в утренней темноте, скрываясь в нескошенной траве за заборами или в камышах у реки. «И ведь не подстрелишь и не догонишь в доспехах-то!» «Убью, суки!» — прорычал Саурон. «Разворачиваем, мужики! В крепость! Бегом марш!» Закаленный в боях клан Лид уже понял, что его обманули, но понял слишком поздно. Обратный путь в детинец оказался куда сложнее. Бронированный строй полз по дороге, закрывшись щитами, но теперь в него со всех сторон летели стрелы. И летели прицельно. Полыхавший свейский конец освещал топоров на дороге не хуже прожектора. Лучники прятались на деревьях, за заборами, на деревянных и соломенных крышах. Везде. Несколько человек не выдержали и с руганью бросились ловить, но ушли недалеко. Зато в образовавшуюся брешь в строю тут же прилетело. Шагавший справа от Саура на копьеносец споткнулся и упал лицом в дорожную пыль. Кто-то с убийственной точностью вогнал стрелу в крохотную щель между керасой и тяжелым шлемом. «Ваншот! Да что ж это за уроды такие!» «Твою мать!» — пробормотал Саурон, склоняясь над убитым. «Черно-красное оперение. Раньше в этих краях такого не водилось. Рассказывали на форуме про какой-то то ли клан, то ли поселение, вроде бы на баре, кстати, с месяц назад. Но кто бы ни лупил из темноты, стрелять он явно умел». «Держать строй!» — заревел Саурон. «Щиты поднять!» «Бегом! Пошли, пошли, пошли! Кто в сторону дернется, нахрен из клана выгоню!» Теперь не до драки. Добраться бы до детинца. По-настоящему опасных лукарей у неведомого врага оказалось не так уж много, но и их хватит, чтобы грохнуть еще половину клана, если не поспешить. И Саурон бежал, громыхая по пыльным улочкам каменца латными сапогами и на ходу разворачивая игровой чат. Сауран, группа, мужики, беда! Отходим в крепость, готовьте ворота! Рыжий группа! Дачет я очкую! Больно много их снаружи! Сауран, группа! Кого, блин? Рыжий группа! Да эти бояри собрались, с каждым неписей человек по двадцать. Ерка, группа! Чую это в неспроста. Да что это такое творится-то? Саурон, группа. Твою мать, бегом. Рыжий, группа. Сюда идет. Чет Ангую пи***ц. Ерка, мертв, группа. Сарян, мужики, я на респ. Бояре жгут. Рыжий, мертв, группа. Упс, я тоже. Походу, окончательная будет. ГГ, пацаны. Саурон едва успевал читать валившееся одно за одним сообщение. Соклановцы, оставшиеся в детинце, умирали. Наверняка прихватив с собой по парочке тупорылых неписей, но умирали. Толпой сносят заразы. Старый Всеволод все же собрал дружину. Только вовсе не для того, чтобы помочь князю. «Погнали!» Саурон с тоской скосился на стремительно тающую зеленую полоску. «Вот тебе и сила с телосложением». «Успеем!» Не успели. До ворот оставался какой-то десяток шагов, когда они с грохотом захлопнулись. Саурон не смог остановить собственное закованное в доспехи тело и с разбегу врезался в жалобно хрустнувшие доски. «Открывайте!» — заорал он, колотя по воротам стальным кулачищем. «Открывайте, суки! Всех порешу!» «Не князь ты нам больше, Саврошка свей поганый!» — раздалось с той стороны. «Конец тебе пришел!» «Ломаем!» Голос Саурана сорвался на виск. «Ну-ка, разойдись!» Он отошел назад на несколько шагов, готовясь с разбегу снести ворота бронированным плечом. Но тут его внимание вдруг привлекла мелькнувшая на фоне крыш детинца фигурка. Облаченный в темный плащ человек стащил с головы капюшон и, уже не таясь, выпрямился во весь рост в лучах восходящего солнца. Узнать его Саурон не мог, но почему-то сразу понял, что это и есть тот самый диверсант, который в одиночку поставил на уши весь каменец за какие-то два дня. «Убью, падла!» Просипел Сауран, нашаривая на поясе рукоять булавы. Спускайся! Я тебя нахрен! Но тот его, конечно же, не слышал. Зато прекрасно видел. Диверсант приветливо помахал рукой, в которой через мгновение появилось копье. Его наконечник блеснул так, что стало больно. А потом Сауран увидел надпись, которую не видел очень-очень давно Вы! Погибли.